Улыбнулся папа, вошедший в эту минуту в комнату с Ширли на плече. Он погладил Уолтера по голове. Уолтер поймал его руку и крепко сжал ее. Не было на свете другого такого папы. Но никто не должен знать, как страшно было ему в ту ночь. «Мама, ведь мне никогда больше не надо будет уезжать из дома. Нет? Нет?» «Пока ты сам не захочешь», — пообещала мама. «Я никогда не захочу», — начал было Уолтер, но тут же умолк. Пожалуй, он был не прочь снова увидеть Элис. «Посмотри-ка сюда, ягненочек», — сказала Сюзан, вводя в комнату молодую женщину в белом переднике и чепчике с большой красивой корзинкой в руках. Уолтер заглянул в корзинку. — Крошечная девочка, пухленькая, кругленькая, с покрывающими всю головку шелковистыми, чуть влажными маленькими завитками волосиков и такими прелестными крошечными ручками. — Разве не красавица? — с гордостью сказала Сюзан. — Вы посмотрите на ее ресницы. В жизни не видела таких ресниц у младенцев. А какие хорошенькие маленькие ушки. Я всегда первым делом смотрю на уши новорожденных. Уотер пребывал в некоторой нерешительности. Она прелесть, Сюзан. Ах, только посмотрите, какие у нее милые пальчики на ножках. Но не слишком ли она маленькая? Сюзан рассмеялась. Восемь фунтов. Это не маленькая ягненочек. Примечание. Около трех килограмм шестьсот грамм. Эта малютка и часа на свете не прожила, а уже подняла головку и посмотрела на доктора. За всю мою жизнь ни разу не видела ничего подобного. У нее будут рыжие волосы, с удовлетворением заметил доктор. Прелестные золотисто-рыжие волосы. «Как у мамы. и карие глаза. Как у папы», — добавила сияя жена доктора. «Почему бы одному из нас не быть светловолосым?» — мечтательно провормотал Уолтер, думая об Элис. «Светловолосые, как Дрю!» — в голосе Сюзан звучало безмерное презрение. «Она так прелестна, когда спит!» — ворковала сиделка, склоняясь над корзинкой. — Я еще ни разу не видела, чтобы ребенок так мило жмурил глазки, когда засыпает. — Она чудо! Все наши малютки, Гилберт, были милы, но она милее всех. — Помилуй, Ануся, Эка невидаль, младенец! — хмыкнула тетя Мэри Мирая. — Сколько их уже было на свете? — Нашей малютки еще никогда не было на свете. Гордо возразил Олтер. «Сюзан, можно мне поцеловать ее? Только разочек, пожалуйста». «Можно», — кивнула Сюзан, бросив гневный взгляд в спину удаляющейся тети Мэри Мирая. «А теперь я пойду вниз. Испеку вишневый пирог к обеду». «Мэри Мирая Блайт состряпала тут один пирог вчера вечером. Видели бы вы его, миссис докторша дорогая. Выглядит...» как тот первый блин, о котором говорит пословица. Я постараюсь съесть его сама. Жалко выбрасывать добро, хотя не знаю, как это у меня получится. Но такой пирог никогда не будет предложен доктору, пока у меня есть здоровье и силы, в этом можете не сомневаться. Но вы же знаете, Сюзан, не все умеют печь так, как вы, улыбнулась Аня. Мама, сказал Олтер, когда дверь закрыла за очень довольный Сюзан. «Я думаю, мы замечательная семья, а ты как думаешь?» «Замечательная семья!» Со счастливой улыбкой думала Аня, лежа в постели. «Скоро она опять будет с ними, быстроногая и весёлая, как всегда. Будет ласкать их, учить и утешать». Они опять будут приходить к ней со своими маленькими радостями и огорчениями, пробуждающимися надеждами и страхами, со своими разочарованиями, что порой кажутся так горьки. Она опять возьмет в свои руки все нити инглсайдской жизни, чтобы ткать из них гобелен счастья и красоты. И у тети Мэри Мираи не должно быть никакого повода сказать, Как она сказала на днях, ты выглядишь просто ужасно, Гилберт. Хоть кто-нибудь в этом доме заботится о тебе. А тем временем внизу, в гостиной, тетя Мэри Мирая говорила, сокрушенно качая головой. — Я знаю, у всех новорожденных ноги кривые, но у этого младенца Сюзан они слишком кривые. — Конечно, нам не следует говорить об этом, бедной Анусе. — Смотрите, Сюзан, постарайтесь ни словом не обмолвиться об этом в ее присутствии. На сей раз даже Сюзан лишилась дара речи. Глава одиннадцатая К концу августа Аня вновь была на ногах. и с радостью ожидала наступления золотой осенней поры. Маленькая Берта Марилла хорошела день ото дня и была предметом восторга и обожания для братьев и сестер. — Я думал, что младенец будет все время реветь, — сказал Джем, восхищенно глядя на крошечные пальчики, цепляющиеся за его палец. Берти Шекспир Дрю говорил, будто младенцы только и делают, что ревут. «Я не сомневаюсь, Джем, дорогой, что в семействе Дрю младенцы постоянно ревут», — заявила Сюзан. «Ревут, как я полагаю, от сознания того, что обречены быть Дрю на этом свете». «Но Берта Марилла! Инглсайдский младенец, Джем, дорогой!» «Жаль, Сюзан, что я родился не в Инглсайде», — с грустью вздохнул Джем. «Он всегда жалел». что родился не здесь. Ди и Нэн не упускали случая напомнить ему об этом. «Вероятно, здешняя жизнь, Аня, кажется тебе несколько однообразной», заметила как-то раз довольно покровительственным тоном приехавшая в гости знакомая по учительской семинарии. «Однообразной!» Аня едва не рассмеялась в лицо гостей, Это в Инглсайде-то жизнь однообразна. Когда прелестная малютка каждый день восхищает каким-нибудь новым чудом, когда в гости вот-вот должны приехать Диана, маленькая Элизабет и Ребекка Дью, когда у одной из пациенток Гилберта болезнь, до сих пор встречавшаяся, если верить медицинской литературе, лишь у трех человек во всем мире. когда Уолтер начал ходить в школу, когда Нэн выпила духи из бутылочки, стоявшей на мамином туалетном столике. Они думали, это убьет ее, но здоровье Нэн ничуть не пострадало. Когда чужая черная кошка родила на заднем крыльце десять котят, неслыханное число, когда Ширли заперся в ванной комнате и забыл, как открыть защелку, когда заморож каким-то образом умудрился весь обмотаться липкой лентой от мух, когда тетя Мэри Мирая, рыская по дому со свечой в руке в глухую полночь, чтобы убедиться, что нигде нет пожара, случайно подожгла занавеску в своей комнате и разбудила весь дом ужасающими криками.